Часть четвертая. Личность и лицо. Портрет. Китайская медицина, как известно, не знала анатомии, а китайская живопись, обнаженные натуры и вообще представление о пластически цельной физической индивидуальности. С древности в Китае сохранялась устойчивая традиция писать портреты людей на фоне пейзажа или его отдельных элементов, чаще всего деревьев или камней. Как следствие, на китайских портретах внимание зрителя сосредоточено не столько на внутреннем мире человека, сколько на его отношении к окружающему миру. Поэтому личность выступает в двух разных по содержанию видах. Один из них — то, что древние даосы, а позже чаньские наставники, называли изначальным обликом человека, существующим прежде его появления на свет. Этот хаотично-смутный и безличный образ принадлежал миру прежде небесного бытия. Он прорастал незримым древом рода школы сквозь толщу поколений учеников преемников традиции. Другая грань личности — социальное лицо, мянь дзи творимое в стилистически выверенных, этикетных связях между людьми. Для личности в китайской культуре высшей ценностью является движущая сила жизни, (шэнцзы). Способность человека превозмогать себя, кадзи, развиваясь согласно заложенным в организме потенциям роста. Отсюда проистекают многие существенные черты мировоззрения и психологии китайцев. Доверие к творческой силе жизни и принятие судьбы, признание неизбежности и вездесущности отношений и иерархии. Отсюда же стойкое неверие в благотворность частной инициативы и в способность общества самому, в отсутствие твердого, но мудрого руководителя, устроить свой быт. Лучший образ китайской личности — это растущее и ветвящееся дерево, а китайский социум являет собой картину как бы густых зарослей, где ветви деревьев тесно переплетаются между собой. Жанр официального портрета показывает нам, каким виделся китайцам Минской эпохи подлинный лик человека. Портрет с древности вошел в быт как часть культа предков и развивался по законам символического миросозерцания, а изображения святых и мудрых мужей всегда занимали высшую ступень в китайской иерархии жанров живописи. В эпоху поздних империй, в условиях доминирования живописи людей культуры, портретный жанр уже не считался высоким искусством, но продолжал развиваться и в жизни общества занимал, пожалуй, еще более важное место. По традиции создание портрета называлось искусством передавать дух, выписывать облик. Слово «облик» — «джао» — здесь означало, собственно, «отблеск», «отражение». Иными словами, портрет по китайским представлениям был маской души, преломлением сокровенных состояний духа в материальности тела. Он действительно никогда не терял генетической связи с маской и не переставал быть стильной типовой формой, состоявшей из нормативных и освещенных традиций и деталей. У этого портрета был магический двойник, поминальная табличка с именем покойного, хранившаяся на домашнем алтаре. Следовательно, портрет относился к внешнему аспекту родового тела, был именно зеркальным образом, отблеском родовой жизни. В древности он сводился к контуру на темном фоне, графическому эскизу, где отсутствие естественного освещения как бы указывало на постигаемый внутренним взором потаенный свет сновидений. От того, что лицо предка являло на самом деле вездесущность мирового сияния, обычай строго запрещал наносить на портрет тень, и предписывал писать его оттенками одного тона. Обычно их держали свернутыми в сундуках и вешали над семейным алтарем только по большим праздникам в знак того, что усопшие члены рода воистину празднуют вместе с живыми. Тени предков олицетворяли прежде всего социальную значимость личности, обязательные для официального портрета торжественная поза парадная одежда бесстрастное лицо составленное из типовых частей по законам физиогномики таким образом чтобы являть собою благое знамение все это внушало идею должного благостного неприходящего гармонически всеобщего Благодаря нарушениям анатомических пропорций тела создается впечатление, что портрет раздувается под напором переполняющей его жизненной силы, превосходит свои границы, тает в излучении мировой энергии, словно камень, плавимый жаром вулканических недр. Плоскостной характер изображения исключал иллюзию внешнего правдоподобия, реального присутствия того, кто уже покинул мир живых. Перед нами образ, предназначенный не столько для созерцания, сколько, так сказать, для осязания, непосредственного соприкосновения с инобытием. Конфуций назвал одного из своих учеников «жертвенным сосудом». Определение, конечно, многозначное, но имеющее, несомненно, и буквальный смысл. Вспоминая сказанное ранее о воспитательных и эстетических свойствах антиквариата, можно заметить, что личность в Китае в самом деле – подобно ритуальному сосуду. Она и хранит в себе недостижимую глубину уединенности и представляет себя в своем внешнем убранстве подобно акту ритуала. Она способна связывать и примерять то и другое в процессе самопревращения. В 17 веке Фушань утверждал, что истинный мастер портрета способен превосходно изобразить дух человека, даже не выписывая его глаз и носа. Естественно, акцент на внутреннем постижении ничуть не мешал китайским портретистам со всей тщательностью и в соответствии с установленными правилами изображать одеяние модели, придавая ему как бы самостоятельное существование. Одежда в свете традиционного символизма была важна не меньше, а во многих отношениях и гораздо больше физического лица человека. В ее изображении первостепенное значение придавалось складкам, знаком сокровенной глубины телесности. Кроме того, складки выписываются линиями, а линия, как основной элемент живописного изображения, кажется зримым аналогом, именно превращенной формой энергетических каналов, составляющих внутреннее строение тела. Минские портретисты различали 18 способов изображения платья на портретах. Ориентация китайской живописи на типы вещей предопределила и тесную связь китайского портрета с физиогномикой, оперирующей типами лица. Традиционная физиогномика различала 24 типа бровей, 28 типов глаз, 24 вида носов, 16 видов ртов и столько же разновидностей ушей. Портреты святых подвижников особенно часто исполнялись в манере пейзажной живописи, что подчеркивало мотив вечной преемственности духовной жизни. Вот характерный пример: классический в своем роде портрет даосского патриарха Лао Цзи, получивший распространение в эпоху позднего средневековья, где родоначальник даосизма изображен сидящим верхом на своем темном быке. Его образ таким образом обозначает жест ухода, кульминационный пункт его жизненного пути. Этот жест наилучшим образом свидетельствует о глубине внутренней отстраненности просветленного духа. Тем не менее, Лао Цзи предстает именно мудрым человеком. На лице его играет тихая, добрая, но скромная, едва заметная улыбка. Жест ухода есть прежде всего жест смирения. Чтобы лучше передать богатство и утонченность духовного состояния даосского патриарха, авторы этих портретов насыщают картину новыми деталями. В их ряду наиболее заметен бык, составляющий явную параллель своему хозяину. Этот славный представитель животного царства смотрит в ту же сторону, что и Лао Цзы, и, кажется, так же весело улыбается про себя, как и он. Массивный круг быка плотно заштрихован тушью, чисто стилистически перекликаясь с также плотно заштрихованным пространством листвы, растущего рядом дерева. Ибо в игру живых созвучей мудрости пути вовлечен также и растительный мир. Это сокровенная, интуитивно угадываемая перекличка сознания мудреца, жизни животной и растительной, и даже, как легко вообразить, земли и камня, подсказывается на уровне технического навыка рисования преемственности движения кисти, усвоенного до полной непроизвольности и все же наполненного одухотворенной волей. Можно сказать, что официальный портрет, сложившийся окончательно как раз в эпоху Мин, обнажал небесное в человеческом. Поэтому, как бы ни был важен в жизни минских современников культ предков, последний нельзя сводить к чисто семейному делу, к мистике крови. Источником авторитета выступало само небо, то есть порядок мироздания как таковой. Власть родителей была по существу лишь наиболее естественной и доступной приметой небесного веления, естественной, но отнюдь не единственной. Наряду с узами кровного родства в Минском обществе существовали узы родства по духу, нередко куда более прочные и весомые, чем связи семейные и клановые. Достаточно вспомнить отношения между наставниками и послушниками в монашеских общинах и тайных обществах, между учителями и учениками в самых разных видах ремесла и искусства. Все эти связи расценивались как разновидности единого типа отношений. Недаром настоятелей монастырей в Китае называли предками, а учителей — наставниками отцами. Портрет родоначальника, будь то религиозной секты, образовательной академии или школы воинского искусства, был во многих случаях, наряду с родословной, единственной реликвией духовной общины. В последние десятилетия правления Минской династии под оболочкой традиционного лица маски вызревают элементы психологического портрета лица индивидуальности. Портретисты того времени всерьез ищут внутреннее сходство изображения с моделью, используя различные приемы, которые побуждают зрителя постигать жизнь изображенных ими людей изнутри, сопереживать с ними, смотреть на мир их глазами. Интерес к реальному человеку усилился настолько, что, например, художник Сян Шен Мо мог нарисовать себя держащим в руке листок бумаги, на котором указаны точная дата и обстоятельства создания портрета. Но все это имело мало общего с психологическим реализмом в собственном смысле слова. В Китае эволюция портрета, как и других жанров изобразительного искусства, шла по пути все более углубленного продумывания традиционного миропонимания. Внутренняя глубина личности осталась в Китае символическим пространством. Одно из интереснейших тому подтверждений мы находим в популярности портретного изображения с затылка. Нередко фигурки людей на пейзажных картинах вообще лишены лиц.